Снова появляется пол. И я решилась написать то самое письмо, которое, наверное, пишет каждый заключённый. Я была обязана отпустить всех их с миром, найти слова, чтобы убедить их разрезать эту пуповину с ребёнком, с сестрой и любимой женщиной. У меня был человек, которого я любила. Мы уже встречались больше пяти лет и собирались пожениться после окончания моей учёбы. Я решила начать с него. «Ты свободен от меня». Тебе нужно вернуться к жизни. Ждать меня неразумно. Могут пройти годы, прежде чем я выйду из тюрьмы. Я люблю тебя очень, но ты обязан идти с миром. Я знаю, что ты будешь против, но прошу, хотя бы начни думать об этом». «Маша, переведи!» Обратилась ко мне мама, приглашая нас в дом, и я одобрительно кивнула. «Здравствуйте, Пол. Меня зовут Ирина. Я мама Марии, а это Валерий, мой муж и Машин папа». «А это бабушка Мария», — представила мою семью мама. «Здравствуйте, Пол», — тихо, но твёрдо добавила бабушка. «Меня зовут Мария Григорьевна». Учительская закалка не принимала американизма, обращения только по имени, а потому моя бабушка приветствовала гостя по всем правилам, будто в классе появился новый ученик. Стол был накрыт, в доме пахло блинами и ароматным чаем из трав. Наш самолёт приземлился рано утром, около шести утра, Но мои домочадцы были давно на ногах и с нетерпением ждали прибытия гостей. Мама очень переживала, чтобы встреча Полу понравилась и заранее требовала у меня выяснения всех вкусовых предпочтений товарищей заграницы. з На мои попытки выведать информацию, Пол только вежливо улыбался, утверждая, что он всеяден. Мои воспитанные родители и бабушка, наверное, удивились моему странному выбору друга сердца. У нас с Полом была внушительная разница в возрасте. Но виду они не показали. полагаясь на мою ответственность и уважая самостоятельность взрослой девушки в принятии такого рода решений. Намного позже, вернувшись домой после 15 месяцев тюрьмы, я осознала, что лучше бы им было тогда возмутиться и выставить мне ультиматум о невозможности этого романа. Родителей надо было слушать. Но молодость есть молодость, и даже скажи они что-нибудь у меня наперекор, это вряд ли бы возымело желаемый эффект. Впрочем, один человек — всё же регулярно открыто высказывал своё недовольство происходящим. Это, как несложно догадаться, была моя бабушка. Со временем родители к Полу привыкли и даже, кажется, полюбили его. И было за что. Он очень старался заслужить их расположение, писал им письма о моём пребывании в США, о моих первых уроках в университете, наших совместных поездках к его старенькой матушке, которая помогала каждую весну высаживать цветы в больших клумбах рядом с домом, Ей очень нравилось смотреть, как они растут, а н а ш и по большей части автомобильных путешествиях по стране. Пол никогда не забывал поздравлять моих родственников с днём рождения. Помнил даже имя нашего кота и всегда привозил ему отдельный подарок — маленькую пушистую игрушку или красочные баночки с травой валерьяны. Он знал, когда День России и День Конституции Российской Федерации. Единственный праздник, который он никак не мог запомнить, был 9 мая. В США ветеранов всех войн поздравляют в один общий день, потому выделение россиянами Дня Победы в Великой Отечественной войне только одной, по его словам, из войн ему казалось странным и нелогичным. Наши отношения, пройдя яркую фазу бурного романа, когда я лишь изредка прилетала на конференции Национальной стрелковой ассоциации США и другие политические мероприятия в Штатах, вошли в спокойное и размеренное русло. Пол занимался бизнесом и всю свою сознательную жизнь был вовлечен в политику. Причем еще до знакомства со мной он был неравнодушен к российско-американской повестке. Он не любил российскую власть и был глубоко убежден, как и большинство американцев, в своей миссии – нести свет американской демократии темному российскому народу. Я свой народ темным не считала, и на этой почве у нас возникали жаркие споры, но я не теряла надежды убедить своего друга сердце моих взглядах. Я верила, что знакомство Пола с Россией не по американским сводкам новостей и учебникам истории, а через личное впечатление со временем принесет свои плоды. Как мне казалось, мы маленькими шагами продвигались в правильном направлении. Пол несколько раз приезжал в Россию, бывал на Алтае, познакомился с моими друзьями-единомышленниками. В одном мы сходились однозначно. Наши страны — ключевые игроки в поддержании мира на международной арене. Пол очень заботился обо мне, а я о нем. Я знакомила его с Россией, он знакомил меня с США. Окружение п о л у в Вашингтоне, политической столице штатов, где я училась в магистратуре, состояло, конечно, из вовлечённых в эту сферу людей. Так я познакомилась с огромным количеством разного уровня политических деятелей, что с лёгкой руки прокурора стало составом моего преступления. Очень переживая за мою безопасность в России, где, если послушать американские новости, царит тотальная слежка за гражданами и подвергаются репрессиям инакомыслящие люди, такие, как, например, я, Со своим общественным движением за права россиян на оружие самообороны Пол написал, а он все свои ценнейшие мысли записывал себе на заметку в блокноте. «Что делать, если ФСБ предложит работу?» Эту запись при обыске его квартиры в Южной д о к о т е нашли и вписали мне в качестве обвинения в доказательную базу, игнорируя хотя бы тот факт, что она была написана не мной и найдена не в моем доме, Что уж говорить об отсутствии каких-либо доказательств, что я знала о существовании этой бумажки. Полу никаких обвинений по моему делу так и не предъявили. Когда ты русская, это одно. Совсем другое, когда ты американский джентльмен, пусть даже с очень подпорченной репутацией. Но об этом позднее. В наших отношениях ключевым являлось взаимоуважение и свобода личности, а потому в его частное пространство я не вмешивалась. предоставив ему право рассказывать или не рассказывать мне о деталях своей, например, финансовой деятельности. Как оказалось, это была серьёзная ошибка, которая чуть не стоила мне жизни, но тогда я об этом ещё не знала. Ситуация прояснилась намного позже, уже в гараже для допросов в компании агентов ФБР и прокуратуры. Так мы встречались уже пять лет, я училась и подрабатывала на кафедре, а он работал и периодически вытаскивал меня из библиотеки на разные политические приёмы, и знакомил с людьми. Официальное закрепление наших отношений мы планировали на окончании моей учёбы в 2018 году. Этому, к счастью, не суждено было случиться. Итак, я написала туроковое письмо. И даже добилась его отправки адресату. Когда, наконец, мне дали доступ к телефону через пару недель после моего ареста, я смогла дозвониться Полу, и нам даже разрешили свидание. В тюрьме это позволялось один раз в неделю, по специальному разрешению, в моём случае, начальника тюрьмы. Встреча была ограничена одним часом по понедельникам. Нам разрешалось сидеть друг напротив друга через стол и разговаривать под бдительным наблюдением нескольких охранников. Пол отказался от моего предложения жить своей жизнью и делал всё, чтобы поддержать меня и моих родителей сложившейся ситуации. Из наших телефонных разговоров и еженедельных встреч я знала, что он страдает. Ему очень тяжело. Он плохо спал, почти не ел. Нередко плакал в трубку. От этого, признаюсь, становилось совсем тошно. Я чувствовала себя пусть и невольным, но разрушителем жизни многих близких мне людей.